Внутри поднимается нечто темное и вязкое. Оно не взрывается сразу, а собирается плотным комком, обжигающим и тяжелым. Это не боль. Злость, ненависть, холодная концентрация ярости, от которой перестает дрожать тело и становится слишком спокойно. Те люди сделали это осознанно, хладнокровно. Они использовали его, использовали других, а потом вычеркнули, как ненужный мусор. Людей. Детей. Всех, кто оказался для них не более, чем инструментом. Сжимаю ключи так сильно, что металл впивается в ладонь, оставляя болезненный след. Но, парадокс, я почти не чувствую боли. Она теряется на фоне того, что происходит внутри. Мне уже не добраться до бункера. Теперь, когда газ распыляют, а я осталась здесь, спасения больше нет». В других местах уверена так же. Искать брата? Увы, я, как и говорила, реалистка. Я не найду его в таких условиях. Возможно, позже, со временем, если выживу. Уезжать? Но уж нет. Пока я не уничтожу этот город к чертям, или меня не убьют раньше, я не уеду. Поднимаюсь рывком и оглядываюсь, смотря на крыши зданий, за которыми простирался лес. Если те люди, как и сказал Рики, отправились в лес по приказу Харви, то какова вероятность того, что они наткнутся на Блейка? Или на его ловушке? Какова вероятность, что Блейк сможет с ними со всеми справиться? Я не знаю. Да, я говорила, что наши дороги разошлись, но, похоже, им придется сойтись обратно. Сначала он, после — Джакс. Так как если я сдамся или сделаю что-то подобное, то не уверена, что меня не убьют. Вряд ли меня доставят к мальчику, если я вежливо попрошу. Кидаю взгляд на Рики и перетаскиваю его тело подальше от мусорных баков. Будет неправильно оставлять его так, но и забрать с собой я сейчас не могу. Оттаскиваю в дальний, почти чистый, в сравнении со всем остальным угол. И дальше беру какие-то покрывала, накрывая его тело. Хотя бы так. Забрав рюкзак, вскоре уже подхожу к машине, которая оказывается накрыта пленкой. Мои губы растягиваются в тонкую улыбку, когда я понимаю, что это сделал Джакс. «Слишком грязная, чтобы садиться в нее, но сейчас мне плевать. Рюкзак отправляется на заднее сиденье, а я сажусь за руль и завожу двигатель. Если те люди поехали в лес, то что я могу сделать? Сначала нужно отвлечь внимание, как-то предупредить Блейка. Глаза перемещаются с руля автомобиля на капот и на то, что находится под ним. Аккумулятор. Аккумуляторы и та взрывчатка, которую мне удалось случайно найти. Кого-то ждет просто фееричное представление». Пусть этот Харви подавится. Я лишу их не только запасов, но и взрыв должен получиться достаточно громким, чтобы Блейк услышал. Надеюсь на это. Знаю, что это безумно, импульсивно. Достаю взрывчатку из рюкзака и кладу ее на соседнее сиденье Аккуратно, почти бережно. Как будто это не сама смерть, а что-то хрупкое и ценное. Сердце теперь стучит на удивление весьма размеренно. Ну что ж, Харви, или как там тебя? Ты хотел порядок? «Будет порядок. С огнем и грохотом. Сдаю назад, а после разворачиваюсь и выруливаю отсюда, выезжая, стараясь не смотреть в сторону, где остались тела. Старый торговый центр на окраине. Там подземная парковка и склады». Звучат слова Джакса в мыслях. «Я не знаю его точного адреса, но и не думаю, что на окраине таких мест много. Сначала придется прокатиться. Но как только увижу какое-нибудь большое здание, то точно пойму, что это оно». Но ну и указатели в городе никуда не делись. Проезжаю несколько безумных, одного сбиваю, но почти не обращаю на это внимания. Все больше происходящее кажется декорацией к фильму ужасов, манекеном, а не реальным существом, пока оно не укусило. Противогаз давит. Он неудобный, тяжелый. Дыхание из-за него отдается эхом в голове, но снимать его я не рискну. Я не знаю, насколько чистый сейчас воздух в машине. Вдруг это уже в салоне автомобиля? Газ может быть неравномерным, может оседать, может держаться в низинах, может вообще работать так, как никто не ожидал. Я не химик, я выжившая, а выжившие не проверяют судьбу на прочность лишний раз. Единственное, что я точно знаю, этот противогаз не вечный. Фильтр не бесконечен, он рассчитан на часы, может на дни, если повезет. И именно поэтому мне нужно будет его сменить, найти новый или забрать у кого-то. «Дорога уводит меня к окраине туда, где город еще не достроен и уже никогда не будет достроен. Взгляд блуждает по местности и по указателям, и я нахожу то, что мне нужно. Понимая, что ехать еще две мили прямо, а после свернуть направо, и я упрусь в торговый центр. Если бы я стаскивала аккумуляторы в торговый центр, то где бы я их хранила? На подземной парковке или непосредственно в самом здании? Лично я склоняюсь к второму варианту. Почему? До парковки добраться легче» а в торговый центр нужно еще попасть и обыскать его, поэтому начну именно оттуда. Останавливаюсь, не доезжая до торгового центра чуть в стороне, у недостроенного здания с голым бетоном и торчащей арматурой. Заезжать на парковку или вообще останавливаться рядом со входом я не решилась. Если я никого не вижу, это не значит, что меня не видят. Возможно, даже уже заметили, хотя надеюсь на обратное. Вероятно, вертолеты должны были отвлечь людей». Эта мысль неприятно оседает где-то под ребрами. Забираю сумку, и туда отправляется взрывчатка, оружие, все самое важное и то, что должно быть под рукой. Рюкзак остается в машине, так как он сейчас будет только мешать. Когда покидаю салон автомобиля, то сначала просто выглядываю из-за угла и еще раз осматриваюсь, напрягаю слух, хотя смысла в этом немного, так как противогаз делает каждый вдох громче выстрела в собственной голове. «Никого». Почему-то это не успокаивает, наоборот, настораживает. Перебежками двигаюсь к торговому центру от укрытия к укрытию, стараясь держаться тени. Уже со своего расстояния вижу множество битого стекла, поэтому заранее прочерчиваю путь, куда наступать, чтобы особо не создавать шума. Парочка безумных шатаются вдалеке возле одного из входов, но вряд ли они меня услышат с такого расстояния. Кровь, неющие тела, лежащие прямо на земле, которые никто не удосужился убрать». Если Харви или кто-то еще действительно посылал людей сюда, чтобы собирать все аккумуляторы и прочее, то могли бы хотя бы убраться здесь или на подъезде. Вхожу через один из боковых входов. Их тут с десяток, и ни один не выглядит более безопасным, чем другой. Двери перекошены, одна вообще лежит на полу, будто ее просто вышибли плечом. Внутри полумрак и прохлада. Я почти сразу решаю идти на минус первый этаж, Аккумуляторы тяжелые, их не будут таскать по эскалаторам, не будут поднимать на второй этаж. Это лишний риск. Лишние силы, лишний шум. Ничего не слышно, никого не видно. Пока что. Вновь беру молоток и держу его наготове. Огнестрельное оружие пока принципиально не беру. Я замечаю один из лифтов в виде прозрачной капсулы и кровь на стекле, в кабине, понимая, что там ничего хорошего не происходило. Впрочем, как и здесь». Шаг за шагом я постепенно приближаюсь к лестнице, которая ведет и наверх, и вниз, куда мне и надо. Минус первый этаж встречает меня запахом пыли, гари и чего-то кислого, давно испортившегося. Света почти нет, только редкие полосы дневного, пробивающиеся через вентиляционные решетки и разбитые окна. У меня, конечно, была мечта детства побродить в торговом центре одной, но я это себе представляла далеко не так. Похоже, нужно быть осторожнее собственными желаниями. Перевернутые тележки, разбросанные коробки, витрины, вскрытые ломами. Чьи-то вещи валяются прямо на полу. Куртки, детские рюкзаки, обувь. Но тел почти нет. Только размазанные следы крови на полу, который когда-то был белым. Это хорошо? Значит, тела были, но их перетащили. Все-таки кто-то решил убраться. Значит, я двигаюсь в верном направлении». Три недели назад здесь был ад. Паника, бегство, мародерство, крики. Люди хватали все подряд, не понимая, что именно им нужно. Лишь бы взять хоть что-то. Следы спешки, следы страха. А сейчас осталась лишь пустота с напоминанием. Взгляд блуждает дополнительно по витринам и магазинам. Вернее, того, что осталось. Вряд ли тут попадется нечто полезное. Но возможность лучше не упускать. Сворачиваю несколько раз, а потом замедляюсь, так как слышу голоса, нечеткие и пока еще не рядом, искаженные, словно тоже говорят через противогазы. Несколько футов и останавливаюсь. Да, речь не совсем чистая, слова проглатываются. Выглядываю, чтобы убедиться в собственной догадке. Во-первых, минус первый этаж здесь словно разорван, нет потолка, вместо него пустота, уходящая вверх. Первый этаж, второй. Обломки перекрытий, торчащие балки, оборванные провода. Свет падает сверху полосами, выхватывая центр зала. Во-вторых, посередине находится то, что я и искала — гора аккумуляторов. Необразно, реально гора. Сложенные штабелями, кое-где уже разобранные с торчащими проводами, клемами, маркировками. Некоторые еще в заводской упаковке, другие же грязные, потертые, явно снятые с машин. В-третьих, рядом замечаю еще и ящики. Несколько — Один приоткрыт, и оттуда торчит оружие, вроде бы автоматы, пистолеты, магазины, коробки с патронами. Есть и другое. Ящики поменьше, герметичные, с маркировками, которые я не понимаю, но нутром чувствую, что там ничего хорошего. И люди. Минимум пятеро. Дальше, возможно, больше, но этих я вижу отчетливо. Двое стоят ближе всех друг к другу, они ссорятся. Даже через расстояние это видно по резким движениям, наклоненным друг к другу головам и агрессивным жестам. Остальные либо делают вид, что не вмешиваются, либо устали от этого дерьма и просто ждут, чем закончится. Я замираю за бетонной колонной и напрягаю слух до боли, ловя каждое слово. «Я тебе сказал, времени нет!» Голос злой, рваный. «А я тебе говорю, фильтры не резиновые!» Второй отвечает резко. «Мы тут не бессмертные!» Как ты не понимаешь это? Уже начали распылять. Пока Харви в туннелях с остальными, то нас оставили здесь. Не навсегда же. Будет пересменка, когда вернутся остальные. Вернутся? Ты думаешь, что они вернутся? Если те не вернулись, то тоже трупы. В том лесу есть. Я свожу брови переносится, понимая, что, вероятно, они имеют в виду Блейка. Я тебе еще раз говорю. Первый понижает голос, но от этого он становится только злее. «Нам тут делать нехрен. Лучше сидеть в туннелях и ждать. Там стены, там фильтры менять можно. Там хоть шанс есть». «И что?» Второй усмехается криво. «Бросить все это!» Он машет рукой в сторону аккумуляторов и ящиков. Харви нас за это сам прикончит. «А если мы тут сдохнем, он нас наградит посмертно?» Огрызается первый. «Ты вообще понимаешь, сколько с этим дерьмом на лице можно ходить? Часы, может, день?» потом конец. Будет пересменка. Да не будет никакой пересменки! Другой почти срывается. Нас оставили, потому что мы расходный материал. Харви с остальными в тоннелях, а мы тут сторожевые псы. Сдохнем, и он пришлет новых. Генераторы дадут сбой или что-то другое, отсюда это заберут. А на людей плевать. Тем более нас здесь слишком мало, чтобы охранять все это. «Да и от кого? От безумных? Газ их вырубит или уже вырубил?» «Что-то я пока ни одного безумного не видела, который был бы вырубленным». «А люди сюда не суются. Все знают, кому теперь принадлежит этот город». «Я едва заметно кривлю губы под противогазом». «Конечно. Город принадлежит, как будто это чей-то дом, а не кладбище с бетонными стенами. Значит, вот почему их так мало. Самоуверенность» туннели. Ощущение, что они уже победили. Я еще раз считаю фигуры, пятеро которых вижу, возможно, шестой где-то вне поля зрения, но не больше. Слишком мало для такого склада, для охраны и для того, чтобы перекрыть все входы. И это хорошо. Отступаю на полшага глубже, в тень колонны и, медленно, почти не дыша, открываю сумку, доставая взрывчатку. У меня есть еще одна проблема помимо того, как их отвлечь. И она главная. Как пользоваться взрывчаткой? Увы, Аксель про такое не рассказывал и не давал никаких уроков. В гранате нужно выдернуть чеку, а здесь... Несколько проводов, небольшой экран, на котором, скорее всего, будет время отсчета, и еще несколько маленьких кнопок. Она как-то включается или ставится на таймер? Да, таймер точно есть. Но насколько? Может, она взорвется через пять секунд после того, как я что-то сделаю с ней. Это слишком мало. Я даже не то, что скрыться в безопасном месте не успеваю. Я не успею пробежать тот коридор, где сейчас нахожусь. Жаль, сейчас нет интернета. Хотя, вряд ли бы я там нашла подробную инструкцию по использованию взрывчатки. Какова вероятность остаться без руки или вообще умереть в процессе? Я не хочу думать над этим вопросом, но воображение начинает подкидывать страшные и реалистичные картинки. «Паника плохой, советчик. Поэтому заставляю себя собраться, когда спор тех двоих продолжается». Любая техника подчиняется логике, даже та, что создана, чтобы убивать. Экран. Тусклый, но живой, значит, питание есть. Кнопки. не хаотично, Слишком аккуратно, чтобы быть ловушкой. Провода уже подключены, значит, ничего паять или замыкать не нужно. Это не самоделка на коленке. Это промышленная штука для людей, которые тоже не хотят взорваться раньше времени. Вероятнее всего, если бы она взрывалась сразу, то ее никто бы не использовал, Палец ложится на одну из кнопок, самую дальнюю, и я смотрю на то, как он дрожит. Одно нажатие и... узнаю. Тихий щелчок. И ничего. Дальше не медлю, Нажимаю практически сразу. Экран загорается чуть ярче. Цифры. Таймер. Он показывает нули, но рядом мигает маленький символ. Ожидание ввода. Значит, сначала установка, потом активация. Не наоборот. На последнюю кнопку так и не рискую нажимать дальше. Я нашла то, что нужно. Насколько ставить? Десять минут? Полчаса? Выглядываю из-за колонны, когда один из мужчин пинает пустую коробку, другой снимает маску, чтобы вытереть лицо, и тут же материться, натягивая обратно. Привычка, что может стоить жизни. Сначала отвлекающий маневр, после таймер на взрывчатке и все остальное. Отступаю назад и сворачиваю в боковой коридор, туда, где раньше были служебные помещения, судя по табличкам на дверях. Здесь темнее, уже прохладнее, эхо другое. Звук пойдет куда надо. На одной из комнат нахожу то, что мне надо, а именно металлическую тележку, пустые ящики и разбитый огнетушитель. Сейчас я им устрою бах. Один поменьше, другой побольше стараясь особо сильно не греметь тележкой, везу ее очень аккуратно, а дышу через раз, чтобы прислушиваться, не идет ли сюда кто-то. Я ставлю тележку под наклоном, подкладываю под колеса кусок пластика, который едва держится. Натяжение, хлипкое равновесие. Мне не нужен взрыв в полном смысле слова. Мне нужен резкий, пугающий, непонятный шум, такой, чтобы мозг у них сработал раньше логики. Огнетушитель лежит на боку, помятый, с сорванной пломбой. Давление внутри, если не совсем на нуле, то близко к тому, чтобы сорваться. Я перекатываю его ногой на вентиль. Цел, уже хорошо. Нужно еще кое-что. Приходится щуриться, чтобы разглядеть здесь что-то, так как света мало, а фонарем не рискую воспользоваться. Металлический обломок, острый край торчит, как клык. Подкладываю его под корпус огнетушителя ровно туда, где металл тоньше. Затем фиксирую все это дело изолентой, найденной тут же, старой, но еще липкой. Для последнего штриха мне нужен кусок проволоки, который также нахожу и цепляю его за ручку тележки и протягиваю к двери. А дальше пользуюсь веревкой, которая есть в моей сумке. Ладно, иногда в хаосе и разрухе есть свои плюсы. Вот сколько всего полезного удалось найти. Просто потянуть, и равновесие нарушится. Тележка поедет. А дальше гравитация и давление сделают свое. «Надеюсь на это». «Работай!» «Беззвучно прошу я». «Отхожу назад, ступаю тихо, почти крадусь. Даже на носочки встаю, хотя в этом нет необходимости. Если меня и услышат, то даже так. Возвращаюсь тем же путем, но уже не к колонне, а дальше, обходя зал по периметру. Мне нужно быть с другой стороны, когда это рванет. Вместе с веревкой в руках перемещаюсь по центру, понимая, что она вот-вот закончится. Коротковато, но лучше, чем ничего». Я замираю, упираясь плечом в холодную стену и тяну веревку. Ничего не происходит. «Ну же! Давай, черт, возьми!» Тяну на себя и слышу глухой металлический скрежет. Секунда... Две... Тележка срывается. Резкий сухой хлопок разрывает тишину, будто кто-то выстрелил из пушки в замкнутом пространстве. Эхо бьется о стены, потолок, лестничные пролеты Следом свист, шипение и еще один грохот, когда пустые ящики летят на пол А я отбегаю в сторону еще дальше и слышу голоса Что за херня? Склад! Проверьте, вы двое, быстро! Двое срываются с места, шаги гулка уходят в сторону служебных помещений Остальные трое остаются, в том числе и те, что ругались Они переговариваются по рациям, коротко, обрывками фраз Хоть они и остались, но все их внимание переключилось туда, где был шум, поэтому именно в этот момент я и двигаюсь. По краю зала, прячась за тенями, за грудой мусора, за перевернутой тележкой. Сердце колотится, дыхание сбивается, но противогаз приглушает звук, хотя бы в этом он на моей стороне. Скользя между тенями, я на ходу вытаскиваю устройство из сумки, экран снова тускло светится, пальцы дрожат, но слушаются. «Десять минут». Должно хватить, чтобы убраться отсюда и не быть заживо похороненной, ведь взрыв будет немаленьким. Аккумуляторы вспыхнут цепной реакцией, надеюсь так, чтобы все это точно сгорело. Таймер запущен. Уже возле горы аккумуляторов, между рядами тепло, металл еще хранит энергию, запах резины и кислоты щекочет нос даже через фильтр. Я запихиваю взрывчатку как можно глубже, туда, где плотнее всего». Прикрываю сверху старым брезентом, грязной пленкой, каким-то хламом, чтобы точно не заметили. Я уже собираюсь отползти назад, даже делаю это, поднимая взгляд и... Сталкиваюсь им с другим. Молчаливый. Он обернулся резко, будто почувствовал. Наши глаза встречаются на долю секунды. Этого достаточно. Он уже поднимает оружие. Выстрел. Пуля врезается в аккумулятор рядом со мной, металл визжит. Я падаю на бок, перекатываясь, спрячась. «Там!» Орет кто-то из них приглушенным голосом, вероятно имея в виду меня. Я тянусь за пистолетом, пальцы скользят, наконец сжимаю рукоять. Дыхание срывается, противогаз только мешает. Звучат крики, только не человеческие, а безумных. Шум привлек их, конечно, как мотыльков на огонь. «Черт!» – выдыхаю я. Я выглядываю из-за укрытия и стреляю. Один раз. Второй. Оба мимо. Молчаливый отскакивает назад, остальные тоже вынуждены искать укрытие. Этого мне хватает. Я срываюсь с места и бегу в коридор, туда, откуда доносится эхо криков. Плохая идея, но оставаться хуже. За спиной ответный огонь. «Не дайте ей уйти!» Оборачиваюсь, чтобы еще раз выстрелить, и кажется, почти попадаю, но «почти» не означает попасть. Сворачиваю, и практически тут же на меня кидается безумный. Дуло пистолета упирается ему в грудь, когда я совершаю выстрел, видя, как его пасть приближается к моему лицу. Тело мутанта по инерции падает вперед, и я отскакиваю в сторону. Выстрел! Только не мой, а следом огненная вспышка в плече. Воздух из легких пропадает на мгновение. Мне даже кажется, что с противогазом что-то не так, когда я заваливаюсь в какой-то бывший магазин. Стекло трескается из-за пуль, которые в него попадают. «Ползу, понимая, что меня ранили в левую руку, перекатываюсь за прилавок, врезаясь спиной в металлическую стойку. Боль в левом плече вспыхивает белым резким светом, будто туда вбили раскаленный гвоздь. Рука сразу тяжелеет, пальцы не имеют. Ко всему этому добавляется боль в животе, которая на время затихла, но сейчас снова напомнила о себе. Выстрел! Еще! Срань! Когда у них закончатся пули?» «Отстреливаются уже не только по мне. Крики безумных становятся ближе». Безгливые, нечеловеческие, голодные, топот, много ног, слишком много. Я поднимаюсь рывком и бегу, прижимая левую руку к боку, плечо горит. Сворачиваю в проход между магазинами и почти сразу жму на спуск. Еще раз. Пусто. Выкидываю пистолет прямо на пол и бегу дальше, только не так далеко, как хотелось бы. Слева движение. Сразу несколько безумных вылетают из бокового коридора, спотыкаются, но быстро приходят в себя. Я резко сворачиваю, буквально в последний момент, и слышу за спиной шквал выстрелов. Это люди Харви, вынуждены переключиться на них. Крики. Мат. Мой шанс. Я несусь по торговому центру, как по лабиринту, не разбирая вывесок, не читая надписей. Все сливается в грязное пятно из бетона, рекламы и крови. Сердце бьется так, что кажется его слышно даже через противогаз. Минуты. У меня остались считанные минуты. Очередной коридор и навстречу выскакивают люди. Небезумные. Подобных моему противогазу. С оружием. Черт. Резко торможу, почти срываясь шага, и разворачиваюсь на пятки, ныряя в узкий боковой проход в тот самый момент, когда выстрелы врезаются в стену за моей спиной, выбивая крошку и пыль именно там, где я находилась всего секунду назад. Ударная волна отдаётся в ушах, сердце подпрыгивает к горлу, а адреналин заливает тело горячей волной, не оставляя времени ни на страх, ни на раздумие. Очередной поворот, я вижу лестницу, не тупо, которая спускалась сюда. Другую. Безумные кидаются с противоположной стороны. Кто быстрее, я или они? Глаза слезятся из-за боли, окружающее пространство размывается, но я мчусь к лестнице, почти не чувствуя ног. Понимаю, что если хоть на секунду замедлюсь, то умру. Молоток в руке появляется раньше, чем я отдаю себе в этом отчет. Пальцы сами сжимаются вокруг рукояти, когда тело готовится к удару. Быстрый! Мы с безумным на лестнице оказываемся одновременно, и я замахиваюсь со всего размаха, наношу удар ему по лицу так, что его тело валится назад, падая с тех ступенек, на которые он успел забраться. Выстрел! Перепрыгиваю через одну ступеньку и поднимаюсь на первый этаж, замечая выход неподалеку, где также навстречу бегут сразу два безумных. В любом случае, лучше они, чем люди позади. Их рты раскрыты, а зубы в крови. Что? Недавно кем-то полакомились? Я не сбавляю шаг, наоборот, ускоряюсь на последних футах и бью снизу вверх, вкладываясь всем телом. Металл встречается с костью с глухим влажным хрустом. Лицо у него складывается вовнутрь, и он падает, увлекая за собой второго, который уже почти дотянулся до меня. Я не останавливаюсь. Шаг, еще шаг, и новый удар. По виску, по шее, куда попаду. Кровь летит на предмет, лежащий рядом, на пол, на мои рукава. Один из них еще дергается. Пытается подняться, и я добиваю его коротким злым движением, пока он не замирает окончательно, сдувая прядь волос, что падает на лицо. Сзади выстрелы. Люди. Они стреляют уже не в меня, а в безумных, которые вырываются из проходов, словно прорвало плотину. Бегу. Выход все ближе. Стеклянные двери уже разбиты, створки перекошены. Я пролетаю сквозь них, вырываюсь наружу, и мир резко меняется. Открытое пространство. Серое небо, пустая парковка, обломки, мусор, брошенные машины и слишком большое расстояние до того места, где я оставила свою. Не успею. Я резко меняю траекторию, уходя в сторону, почти бросаясь к перевернутому фургону, единственному укрытию, которое оказывается в пределах досягаемости. Петляю. Почти падаю, когда ноги заплетаются, и в этот момент плечо взрывается новой вспышкой боли, такой резкой и жгучей, что на секунду темнеет в глазах. А очередная пуля проходит настолько близко, что я чувствую ее жар кожей. Воздух пронзительно свистит у самого уха, и этого звука хватает, чтобы внутри все оборвалось. Еще немного — и догонят. Я это знаю. Оборачиваюсь прямо на бегу. Наверное, не совсем хорошая идея, но в стрессовых ситуациях мозг иногда дает осечку. Трое — все в противогазах, бегут, стреляют, не останавливаясь. Любая из пуль догонит меня быстрее, чем я успею добежать до фургона. Черт! Именно в этот момент земля вздрагивает. Не просто хлопок, не бах, а взрыв. Глухой и чудовищный, такой мощный, что кажется, сам город решил взорваться изнутри, не выдержав накопившегося напряжения. Мои глаза расширяются, когда я вижу, как половину торгового центра накрывает огненный шар, пожирая все на своем пути. Бетон вздымается и крошится. Металлические конструкции выворачивает наружу. Стекло превращается в мельчайшую пыль, сверкающую в воздухе. Тех людей сносит с ног. Их фигуры на мгновение вырисовываются на фоне пламени, а затем исчезают в клубах дыма и обломков, словно их там никогда и не было. Успеваю отвернуться, а ударная волна накрывает меня сзади, сбивая с ног, швыряет вперед как тряпичную куклу. Чувство невесомости длится несколько долгих секунд. Асфальт встречает меня жестко, выбивая воздух из легких. Противогаз сползает с лица, молоток выпадает из руки. Мир на секунду глохнет, сжимается до белой вспышки, а потом возвращается рывком, с гулом, с эхом, с падающими обломками. Я кашлю и полностью снимаю с себя противогаз, так как не могу нормально дышать. Боль накатывает не сразу. Она волнами проходит по телу, которое еще не решило, живо оно или уже нет. В ушах стоит густой вязкий гул, словно меня опустили под воду, и все звуки теперь доходят с задержкой, искаженные и чужие. Переворачиваюсь на бок, а потом уже на спину, морщась от боли, которая простреливает плечо и уходит куда-то глубже, под ребра. Руки дрожат, когда я пытаюсь опереться ими о землю. Пальцы скользят по асфальту, покрытому слоем серой пыли и мелких осколков стекла. Они выглядят так, будто их посыпали пеплом, и это странно видеть собственную кожу такой чужой, почти мертвой на цвет. грудь жжет, каждый вдох дается с усилием, внутри все слиплось и не хочет снова работать как надо. я кашлю резко надрывисто и вместе с воздухом наружу вырывается пыль, горькая на вкус и царапающая горло. перед глазами все плывет, мир двоится, потом троится и только через несколько секунд начинает медленно, неохотно проясняться обратно. попытка номер два опереться и встать. Это не так уж и сложно. Получается. Я поднимаю голову и вижу. Все. Половина здания просто исчезла. Другая обвалилась внутри себя, перекосившись под невозможными углами. Пламя лежит обломки. Жадное, живое. А черный дым поднимается вверх, закрывая небо и расползаясь в стороны, как болезнь. Я медленно моргаю, пытаясь осознать масштаб. Я... Не рассчитывала на такое. Аккумуляторы, взрывчатка, оружие. Все это вместе. Черт. Почему я не подумала об этом раньше? Вернее, подумала об аккумуляторах. Но все же. Я не специалист по взрывчатке, но теперь буду знать. Вот почему так рвануло. Цепная реакция. Одна искра и дальше уже было не остановить. Я хотела отвлечь, напугать, лишить их запасов. А вышло это. Где-то там были люди, те трое. Я всматриваюсь в завалы, но не вижу ни движения, ни силуэтов. Только пыль густая, плотная. Она висит в воздухе, закрывая почти все. Огонь трещит, обломки продолжают осыпаться, и я вдруг понимаю с запоздалым, холодным осознанием, что этот взрыв был слышен далеко. Ни на квартал, ни на пару улиц. На мили. На десятки миль. В лесу, в туннелях. «Везде». «Вероятно, его должен был услышать не только Блейк, но и все те, кто находится в городе, в том числе и безумные существа. Просто отлично». Сжимаю зубы и, подавляя стон, начинаю подниматься. Сначала на колени, после на ноги. Тело протестует, каждое движение отзывается болью, но я упрямо игнорирую ее, потому что если сейчас остановлюсь, то уже не встану. Нахожу взглядом противогаз, сваляющийся в пыли, подбираю его дрожащей рукой и надеваю. Минус. Мне не удалось раздобыть запасной противогаз. Потом поднимаю молоток, сжимаю рукоять так крепко, что костяшки белеют. И хромая, пошатываясь, но не останавливаясь, разворачиваюсь и медленно направляюсь туда, где оставила машину. Слишком медленно, но быстрее уже идти не могу. Все равно все, что представляло опасность поблизости, уже мертво. Путь до машины занимает минуты, И когда я добираюсь, то смотрю на собственное отражение через стекло. Я будто не просто в грязи искупалась. Нет, скорее в пыли. Глаз почти не видно. Брови с волосами стали серо-песочного цвета. Лицо тоже скрыто под слоем пыли так плотно, что кожа кажется чужой, потрескавшейся, словно старая штукатурка. По виску тянется темная дорожка, кровь, смешавшаяся с серым налетом. Футболка выглядит так, будто я не бежала, а ползла по развалинам часами, Ткань в пятнах, рукава в мелких порезах, на плече темное расплывшееся пятно от ранения. Плевать. Открываю дверь машины и почти падаю на сиденье, позволяя телу хотя бы на мгновение перестать держаться на одном упрямстве. Сумку бросаю рядом на пассажирское сиденье. Туда же кладу молоток и противогаз, который все-таки решаю снять. Да, я по-прежнему не знаю, как действует этот газ, рискую, но вроде бы здесь все чисто. Ничего нового я не ощущаю, Запах или состояние организма все такое же дерьмовое. Спина ноет, плечо пульсирует. Каждое дыхание напоминает о том, сколько сегодня было ошибок и сколько еще впереди. Я упираюсь лбом в руль, закрываю глаза всего на мгновение, не больше, нельзя дольше, и медленно выдыхаю. в город. Произношу сквозь зубы тихо, но с такой злостью, Надеюсь, что эти слова способны оставить на нем еще одну трещину. Пальцы сжимаются на руле. «Я еще не закончила».